Я говорю, что «а» может быть представляемо не иначе, как адекватно. В самом деле идея его необходима будет в Боге адекватно. И поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку имеет идею его состояний, заключающих в себе по теореме 16, теореме 25 и 27, как природу человеческого тела, так отчасти природу тел внешних. То есть по теореме 12 и теореме 13 эта идея необходима будет адекватна. Боге. Поскольку он составляет человеческую душу, иными словами, поскольку он имеет идеи, существующие в человеческой душе. Следовательно, душа необходимо воспринимает А адекватно, и при том, как поскольку она воспринимает А Самое себя, так и поскольку она воспринимает свое или какое бы то ни было внешнее тело, иным образом опреставляемо быть и не может, что и требовалось доказать. Короллари отсюда следует, что существуют некоторые идеи или понятия, общие всем людям, так как по Леми 2 все тела имеют между собой нечто общее, что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 так и в целом. В Боге будет находиться адекватная идея этого «а», и поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку он имеет идеи этих внешних тел. Предположим теперь, что тело человеческое подвергается действию со стороны внешнего тела посредством того, что оно имеет с ним общего, то есть посредством «а».